Стареющий вождь. Приближалось семидесятилетие Сталина. Он знал, какая суета идет в политбюро, на других, более низких этажах власти. Но это его уже мало занимало. Он, казалось, присытился славой, но не присытился властью. Вызвал Маленкова и предупредил. «Не вздумайте там опять осчастливить меня звездой. Но, товарищ Сталин, такой юбилей народ не поймет». «Не ссылайтесь на народ, я не намерен припираться. Никакого своеволия. Вы меня поняли?» «Конечно, товарищ Сталин, но члены Политбюро считают...» Сталин перебил Маленкова, давая понять, что тема исчерпана, и приказал принести сценарий его чествования, который намечалось провести в Большом театре. А о звезде он заговорил не случайно. После Парада Победы и приема в честь командующих фронтами в июне 1945 года Группа маршалов обратилась к Молотову и Маленкову с предложением отметить исключительный вклад вождя самой высокой наградой Отечества, присвоением звания героя Советского Союза. При этом обращавшиеся учли, что в связи с 60-летием Сталину было присвоено звание героя социалистического труда, а в годы войны он был награжден тремя орденами. Орденом Победа номер три, ордена номер один и номер два были вручены ранее, Маршалам Жукову и Василевскому, орденом Суворовой первой степени, орденом Красного Знамени. Причем этим орденом он был награжден, как отмечалось в указе, за выслугу лет в Красной армии. После разговора военачальников с членами Политбюро, те в течение суток-полутора проработали со своими коллегами вопрос, и 26 июня состоялось сразу два указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении маршалу Советского Союза Сталину звание Героя Советского Союза и награждении его Вторым Орденом Победа. В тот же день, 26 июня 1945 года, специальным указом было введено звание Генералиссимус Советского Союза, а на завтра, 27 июня, его был удостоен Иосиф Виссарионович Сталин. Это, пожалуй, был единственный случай, когда вождя не послушались. Утром Сталин по привычке развернул перед завтраком правду и пришел в ярость. С ним не посоветовались, его не вспросили. Он же предупреждал Маленкова, халуи и поддакиватели. Приехав в Кремль, сразу же пригласил к себе молотого Маленкова, Берию, Калинина, Жданова и учинил им разнос. Больше всех были перепуганы Калинин, ведь это по его ведомству произошло своеволие и Маленков, который не смог умерить верноподданнические чувства соратников. Но Молотов, Берия и Жданов понимали – гнев напускной, наигранный. Сталин вознесся уже на столь высокую точку славы, что эти награды, предназначенные для обычных смертных, его уже мало занимали. Они для него в сущности ничего не значили. Это для простых людей награда имеет большое значение, а для него она имеет значение обратное ставит в ряд многих таких же награжденных. В конце концов, человек с такой властью может усыпать себя наградами и тем самым развенчает себя полностью. Этого не понимал Брежнев. Впрочем, похоже, не понимал не только это. Сталин не мог вспомнить, где он читал о том, что человеку можно вручить пуговицу, так Наполеон в конце жизни пренебрежительно говорил об орденах, а за это потребовать у него жизнь. Неужели эти люди, которых в печати называют его соратниками, не понимают, что мера его величия уже не может быть отмечена какими-то обычными орденскими знаками? Возможно, этого его приближенные и не понимали. Но они знали другое. Вождю нужен новый импульс и повод для пропаганды его скромности, непритязательности, отсутствия какого-либо тщеславия. Берия это уловил лучше всех. В своей статье «Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма» сталинский монстр писал «Гениальность нашего вождя сочетается с его простотой и скромностью, с исключительной личной обаятельностью, непримиримость к врагам коммунизма, с чуткостью и отеческой заботой о людях. Ему присуща предельная ясность мысли, спокойное величие характера, презрение и нетерпимость ко всякой шумихе и внешнему эффекту». Берия, пожалуй, лучше других изучил повадки и намерения своего патрона. Он знал, что Сталин понимал под скромностью у других лишь покорность. Сталин, любивший книги о полководцах, мог бы сказать словами Александра Македонского, когда тому предложили участвовать в соревнованиях. «Я бы принял участие, если бы со мной рядом бежали цари». Наивный всесоюзный староста, никогда и никому не возражавший, добросовестно исполнявший свою ритуальную роль, не чувствовал, что те награды, которые могут получать другие, для него Сталина уже не награды. Свой разнос вождь закончил словами «Выкручивайтесь, как хотите, а ордена я не приму. Слышите, не приму». И долго не принимал. Два-три раза соратники пытались уговорить его согласиться на вручение наград. К уламыванию вождя подключали Паскрюбышева и Власика. Все напрасно. Почти через пять лет сам Сталин за ужином на даче Вдруг заговорил о давних наградах, тем более, что на портретах-фотографиях вождь народов давно уже изображался с двумя геройскими звездами и двумя орденами Победа. Накануне первомайских праздников 28 апреля 1950 года Шверник вручил наконец Сталину награды из 1945 года плюс орден Ленина, которого он был удостоен в связи с семидесятилетием. Шверник и Горкин подписали 20 декабря 1949 года указ, в котором говорилось: "В связи с 70-летием со дня рождения товарища Сталина и учитывая его исключительные заслуги в деле укрепления и развития Союза Советских Социалистических Республик, в строительстве коммунизма в нашей стране, наградить товарища Иосифа Виссарионовича Сталина орденом Ленина". Получив из рук Шверника медаль Золотая звезда, И сразу три ордена, Сталин мрачно заметил: ублажаете старика! Здоровье это не прибавляет. За этими словами стояли новые страхи, пришедшие к нему накануне юбилея. Собираясь вечером на дачу, отдав напоследок какие-то распоряжения по Скребышеву, Сталин вышел из-за своего стола и хотел идти одеваться, как вдруг его повело. В глазах поплыли оранжевые круги. Сталин тут же пришел в себя. За локоть его цепко держал двумя руками перепуганный поскребышев. «Товарищ Сталин, разрешите я вызову врачей? Вам нельзя сейчас ехать, нужны врачи». «Не суетись». Головокружение быстро прошло. Сталин задержался на несколько минут. Выпил чаю. Тупо ныло в затылке. Но врачей вызывать запретил. Он уже не верил ни столько им, сколько Берии, который хозяйничал в четвертом главном управлении Минздрава. Черт его знает, что у него на уме. Да и не хотел, чтобы распространялись слухи о его болезни. Вот приедет сейчас на дачу, выпьет чай с настоем, который ему давно советовал Поскребышев. Всегда помогало, Поможет и теперь. На политбюро решили отметить юбилей Сталина с размахом. Председателем комитета по организации подготовки и проведения празднеств назначили Шверника. Вскоре на его стол легла записка, подписанная Пономаренко Абакумовым, Парфеновым, Громыко, Григорьяном, в которой стоимость юбилея оценивалась в сумму около 6,5 миллионов рублей. Шверник после проработки поставил свою подпись под следующим документом. «Утвердить смету расходов по приему и обслуживанию делегаций, прибывающих в связи с 70-летием товарища Сталина, и по организации выставки подарков товарищу Сталину 5 миллионов 623 тысячи 255 рублей, согласно приложению. В состав комитета вошло множество известных лиц. Назову хотя бы нескольких. Александров, Багиров, Будённый, Вавилов, Калнберзин, Куусинин, Поскрёбышев, Фадеев, Шкирятов, Шостакович, ну и, естественно, члены Политбюро. Было определено, кто и когда принимает подарки для товарища Сталина. Шверник, Лысенко, Ангелина, Покрышкин. Другие лица на самом высоком уровне утверждались тщательно составленные списки приглашенных с женами на торжественное заседание, посвященное 70-летию вождя. Но готовился и приятный сюрприз. Окружение Сталина намеревалось учредить Орден Сталина. Был заготовлен проект указа Президиума Верховного Совета СССР. Об учреждении Ордена Сталина Президиум Верховного Совета Союза СССР постановил, В ознаменование семидесятилетия со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина и принимая во внимание его исключительные заслуги перед советским народом в деле создания и укрепления советского государства, строительства коммунистического общества в СССР и обеспечения исторических побед СССР в Великой Отечественной войне, учредить орден Сталина. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Шверник. Секретарь президиума Верховного Совета СССР Горкин, декабря 1949 года. Здесь же проект статута ордена, его описание и проект указа об учреждении юбилейной медали в знаменование 70-летия Сталина. Дотошные проработчики указа подсчитали, что стоимость медали будет 7 рублей 64 копейки, а на один миллион медалей потребуется 24 тонны меди и 6 тонн никеля. Был подготовлен также указ об учреждении международных сталинских премий за укрепление мира между народами. На рассмотрение вождя были представлены 13 эскизов ордена, подготовленных художниками Москалевым, Кузнецовым, Дубасовым. На одном эскизе, повторяющем орден Ленина, вместо привычного профиля Владимира Ильича силуэт человека с усами. Тут и орден в виде золотого знамени, в форме старинного орденского знака с портретом, изображение вождя, осененного красным знаменем, его силуэт в овале из колосьев, на золотом плато в маршальской форме. Фантазия небогата, золото – знамя, человек в мундире. Все было готово к тому, чтобы в стране появился по тем временам, пожалуй, самый престижный орден. Но в последний момент вождь заупрямился, хотя раньше предварительное согласие дал. Рассмотрев макеты и эскизы, прочитав проекты указов, а в это время его соратники напряженно смотрели на своего патрона, возможно, думая, кто из них первому достоится этого ордена, Сталин сказал «Утверждаю лишь указ о международной премии», помолчав, добавил, «а ордена подобные учреждаются лишь после смерти». Все загалдели, не соглашаясь, но Сталин поднял руку, успокаивая окружение. «Всему свое время». Я думаю, диктатор посчитал, что перешагнув через какой-то рубеж, можно добиться обратного эффекта. На каждом шагу везде был в стране только он. Фотографии в журналах и газетах, на каждой странице десятки упоминаний его фамилии, скульптуры, барельефы, монументы, названия проспектов и комбинатов, колхозов и городов. Что же добавят о нем после смерти? Ясно, орден. Кстати, после смерти никто в комиссии по похоронам и не вспомнил об этом сталинском пожелании. В день юбилея, встав, как обычно, в 11 часов утра, Сталин чувствовал себя нормально. Происшедшее вчера показалось ему малозначащим эпизодом. А ведь сегодня тяжелый день. После чествования на политбюро весь вечер предстоит выслушивать бесконечные панигирики и словословия в его честь. Все будут соревноваться, кто найдет новые эпитеты, кто осветит новые заслуги великого вождя. Весь декабрь, правда, печатала статьи, рапорты, репортажи о подготовке страны к юбилею. С каждым днем вал словословия нарастал. Приехав в Кремль, Сталин долго изучал газеты, подробно знакомился с кипой производственных рапортов о выполненных обязательствах в честь его 70-летия. Доклады шли из всех республик, краев, областей, но, пожалуй, не меньше торжествующих донесений шло из бесчисленных организаций ГУЛАГа. Там тоже выполняли, перевыполняли и ликовали, ожидая амнистии. Правда, докладывали не зеки, а должностные лица МВД, представлявшие своих подопечных. Сталин, листая в тиши кабинета бумаги, не раз ловил себя на мысли, неужели вся эта коленопреклоненная любовь обращена к нему? Что это? Игра исторического случая? Фантастическое везение? Или действительно он редчайший самородок? Отгоняя эти, теперь уже совсем ненужные мысли, Сталин не без торжества отмечал про себя главное. Он сильнее всех духом. Никто не способен так целеустремленно идти к цели, как он. Перелистывая страницы газет, почти полностью посвященных ему, он уже несколько раз натыкался и на неюбилейные материалы, совпавшие с его датой. В Болгарии шел процесс над государственным преступником Трайчо-Костовым, и его сообщниками, и почти одновременно в СССР над группой бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. Вместе с тем, печать была лишь отголоском его планетарной славы. Он знал, что в тысячах, сотнях тысяч коллективов, и не только в нашей стране, шли и идут собрания, посвященные его юбилею. Почти за час до начала торжественного собрания Большой театр был полон. Тщательно отобранные и просеянные люди заполнили празднично украшенный зал. За полчаса до начала подъехал и Сталин. В комнате президиума, встреченный аплодисментами генералиссимус, тепло поздоровался с Пальмиро Тольятти, Маудзедуном, Вальтером Ульбрихтом, Юмжагийном Циденбалом, Оганом Капленигом, Долорес и Барури, Георги, Георги Удежем, Вильямом Широким, Матьешем Ракоше, Францишиком Юзвиком, Ким Дубоном, Анри Мартелем, Вилли Пессе, советскими товарищами. Когда президиум вышел на сцену, зал никак не мог успокоиться. Овации были долгими и бурными. Накануне Маленков показал Сталину план размещения гостей в президиуме. Но Сталин тут же внес свои коррективы. Он не пожелал сидеть в центре. Мы знаем, что часто на съездах, пленумах, совещаниях он садился во второй ряд, пользуясь случаем подчеркнуть свою скромность. Сейчас это сделать было невозможно, ведь юбиляр... Сталин сдвинул свое место значительно правее председателя, указав карандашом, что справа от него должен сидеть Мао Цзэдун, а слева – Хрущев. После короткой вступительной речи Шверника, многократно прерываемой бурными аплодисментами, Как только оратор упоминал имя вождя, начались выступления. Весь вечер в зале звучало «Герой», «Гениальный мыслитель и вождь», «Гениальный учитель», «Гениальный полководец». Только Мао Цзэндун назвал его великим. Может быть, в этом был потаённый смысл? Множество ораторов сменяли друг друга на трибуне. Выступали посланцы союзных республик, коммунистических и рабочих партий, представители молодежи, творческих организаций. Это было концентрированное выражение любви народов. К концу заседания в президиуме многие устали. На фотографиях и кадрах кинохроники того далекого дня видно, что Берия, Ворошилов, Молотов и Микоян, явно утомленные от бесконечных вставаний и аплодисментов, думают о чем-то своем. Возможно, один о честолюбивых планах, другой о долгой опале, третий, впрочем, у каждого из них были поводы для размышлений. Сталину было уже трудно сосредоточиться и вникать в тот обвал словословия, который продолжался несколько часов. Вождь, если бы знал диалоги Платона, мог бы всерьез подумать, что ему удалось осуществить вековую мечту человечества, создать идеальное государство, в котором устранено главное разрушающее начало, противоборство богатства и бедности. Действительно, в его государстве не было ни богатых, ни нищих. Он не хотел ответить в эти часы даже себе, были ли несчастные. Были. Тысячи, сотни тысяч, если точнее, миллионы. Было среди них немало полицаев, шкурников, расхитителей, валютчиков, обыкновенных воров и грабителей. Но, пожалуй, более половины – тех, кто лишь показался опасным триумфатору и органам. За несколько дней до этого торжественного собрания Сталин утвердил доклад министра внутренних дел Круглова о результатах очередного особого совещания, заседавшего почти ежемесячно. К докладу был приложен протокол более чем на сто человек по делам на членов семи изменников Родины. Все они осуждены к ссылке в северные районы Союза СССР. Закон суров, а он действует по закону. Поэтому кто говорит, что Сталин беспощаден? почему на Западе до сих пор перепевают на старый троцкистский мотив выдумки о его жестокости. Разве не он совсем недавно одобрил представление Круглова, в котором тот писал «В исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД в настоящее время содержится вместе с осужденными матерями 14 170 детей в возрасте до 4 лет, а также 7220 беременных женщин». Это количество детей более чем в три раза превышает лимиты имеющихся в лагерях и колониях домов младенца. А посему предлагаю освободить этих женщин, заменив им тюремные заключения исправительно-трудовыми работами по месту жительства. Сталин, слушая бесконечные хвалебные речи, иногда устало откидывался на спинку стула. Время славы утомляло вождя, но и обходиться без нее он уже не мог. Генералиссимус заметно оживлялся, когда его славили стихами. И Якуб Колос, выступая от Белоруссии, прочел свое длинное стихотворение, куда была втиснута вся биография Сталина, заканчивающаяся словами. «Ты знамя победы, ты символ свободы, ты, к счастью, народа ведешь. Живи же, учитель наш, долгие годы, тебя прославляют в песнях народы, великий отец наши вождь». Как хорошо, что он не поддался искушению уступить Молотову который настойчиво поддерживал предложение группы писателей опубликовать ранние стихи Джугашвили. Вождь не должен поддаваться сиюминутным соблазнам. Откуда он мог знать, что через 30 лет человек, который тоже будет генеральным секретарем, удостоится Ленинской премии по литературе, не написав ни строки своих сочинений? Бурные аплодисменты вызвало чтение стихов Твардовским. Сталину могли особо понравиться слова поэта. «Пусть весны долгой-долгой чередой Листву-листве, цветы цветам на смену Несут над вашей славной сединой Над жизнью в мире самой драгоценной». Думаю, что Твардовский говорил эти слова искренне, и в них выражение нашего общего ослепления, веры в идолы, а не в идеалы. Все были как в религиозном экстазе, славы вождя. Он олицетворял социализм. Веря в вождя, верили и в идеалы, которые, казалось, он воплощал. Степень этого словословия равна степени унижения народа. Цепкая память вождя закладывала в компьютерные ячейки слова Мао Цзэдуна «Вождь рабочего класса всего мира, Пальмира Тольятти, обязуемся и впредь быть верными вашему учению». Ким Дубона «Да здравствует великий Сталин, спаситель корейского народа». Анри Мартеля, Вы – гениальный теоретик и великий революционер. Вальтера Ульбрихта. Честь и слава вам, гениальному кормчему. Мать Яшаракоши. Венгерские рабочие и крестьяне называют товарища Сталина родным отцом. Зал оживился, когда вылка Червенков преподнес благодарственное письмо, подписанное пятью миллионами трудящихся Болгарии, почти всем взрослым грамотным населением страны. вождь Отправляясь на следующий день на банкет, еще успел прочесть в Кремле десятки телеграмм от зарубежных государственных деятелей. Поскребышев, стоявший рядом, внимательно следил, как старческие руки хозяина откладывали в сторону один лист за другим. Закончив, встал и, уже выходя из кабинета, вдруг обернулся к своему помощнику. «Кто это тебя надоумил написать о Цитрусовых?» Поскребышев не ожидал этого вопроса. Смутился, но быстро ответил. Суслов и Маленков порекомендовали. Читали в отделе пропаганды. Сам Михаил Андреевич смотрел. Сталин ничего больше не сказал и пошел к выходу. Нужны силы и на долгий банкет с речами и бесконечными тостами. А вопрос к Поскребышеву был связан с сегодняшней большой статьей в «Правде» его помощника. Любимый отец и великий учитель. В одном из ее разделов говорилось, что Сталин не только помог мечуринцам разгромить вейсманизм-морганизм, но и показал, как надо на практике внедрять передовые научные методы. Товарищ Сталин, занимаясь в течение многих лет разведением и изучением цитрусовых культур в районе Черноморского побережья, показал себя ученым-новатором. Далее Поскребышев писал, что можно привести и другие примеры новаторской деятельности товарища Сталина в области сельского хозяйства известна, например, решающая роль товарища Сталина в деле насаждения эвкалиптовых деревьев на побережье Черного моря, в деле разведения бахчевых культур в Подмосковье и в распространении культуры ветвистой пшеницы. Выставка подарков, которую Сталин посмотрел глубокой ночью, впечатляла. Здесь были экспонаты, подаренные Сталину и раньше, до юбилея. Переходя из зала в зал, Сталин задерживался у целого моря знамен от республик, областей и предприятий. Он остановился около одного-двух, поднял полотнище «Выше знамя Ленина Сталина, оно несет нам победу! За родину, за Сталина!» Дальше около 30 знамен только от китайского и корейского народа. Подписи весьма впечатляющие. Самоуправление города Саншелин преподносит подарок спасителю человечества генералиссимусу Сталину. Светочу пролетариата, генералиссимусу Сталину. Да здравствует спаситель народов мира Сталин. Спасибо великому Сталину за освобождение нас от японского гнета, от русского населения города Мулин. А вот знамя 26-й стрелковой сталинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Море позолоченного кумача. Сотни картин, живопись, графика, акварель, Бродский, Васильев, Голиховский, Дынит. Долгоруков, Кручина, Павлов, Соколов, Шестопалов, другие известные мастера, скульптуры Томского, Кеннинга, Едунова. Скользя взглядом по бесчисленным ликам человека с усами, Сталин не чувствовал себя помещенным в какой-то иррациональный перевернутый мир, а воспринимал это всеобщее ослепление как признание его гениальности. Неторопливыми шагами вождь проходил мимо бесчисленных ваз, альбомов, шкатулок, статуэток, целому арсеналу оружия, десятки подаренных пистолетов, винтовок, автоматов. Пройдя как сквозь строй через выставку подарков, Сталин не спеша, как и положено земному богу, нес свое стареющее тело к лимузину, чтобы вновь уединиться за зубчатыми стенами. Весь декабрь газеты и журналы были на... заполнены приветственными юбилейными статьями, верноподданическими излияниями. Шел процесс унижения великого народа. Сталин считал это естественным. Да, пожалуй, Карл Каутский, давний критик большевизма, оказался прав в отношении личности Сталина. Еще в 1931 году, когда только монтировалось здание единовластия, он не без иронии вопрошал, что еще остается сделать Сталину, чтобы прийти к бонапартизму? Вы полагаете, что дело дойдет до своей сути не раньше, чем Сталин коронуется на царство? Все более пристально всматриваясь в то, что было, убеждаешься. Для тотальной бюрократии просто необходим хотя бы первый консул, если нет императора. Сама бюрократическая система с формальной демократией на фасаде не может существовать без политической фигуры деспотического типа. Сталина благодарили за все сделанное народом. Говорили о великом счастье для советских людей, которое он им принес. На все лады расписывали все его добродетели и благодеяния. Даже императоры не доводили до подобного унижения свой народ. Сталин не только не присек это унижение, но и инициировал его. Стареющий вождь олицетворял уже не социализм, а его больную тень. Я столь подробно остановился на семидесятилетии диктатора потому, что в этой кульминации апогеи цезаризма особенно наглядно стали видны черты его исторической обреченности. После юбилея Сталин стал сдавать еще быстрее. Все время держалось высокое кровяное давление. Но он не желал обращаться к врачам, просто не доверял им. Еще как-то он прислушался к советам и рецептам академика Виноградова, но постепенно Берия внушил Сталину, что старик подозрителен и пытался прикрепить к вождю новых врачей. Но Сталин уже не хотел других эскулапов. Когда же он узнал, что Виноградов арестован, то грязно выругался, но вмешиваться не стал. После устранения академика Сталин, наконец, бросил курить. В остальном вел такой же нездоровый образ жизни. Поздно вставал, работал ночью. Несмотря на гипертонию, продолжал по старой сибирской привычке ходить в баню. За обедом, как всегда, тянул маленькими глотками ароматное грузинское вино. Избегал лекарств. По совету Поскребышева иногда принимал какие-то пилюли, Перед едой выпивал полстакана кипяченой воды, предварительно накапав туда несколько капель йода. Сталин боялся доверить себя, свое здоровье врачам. Он не доверял им так же, как не доверял никому. Такова судьба диктаторов. Хотя вокруг них всегда суетится множество людей, они одиноки. Диктатор сам лишает себя нормальных, обычных человеческих контактов. Заискивание, угодничество, поддакивание, лесть, словословие окружения – лишь подчеркивают его одиночество среди толпы. Слава, власть, могущество так отгородили Сталина от людей, что он, живя среди них, давно утратил способность к подлинным человеческим отношениям и настоящим чувствам. Как-то сразу подошедшая старость все чаще заставляла его возвращаться мыслью в прошлое. В старости это самая доступная роскошь для всех, не исключая и старых диктаторов. Рядом с большим домом в Кунцево для него построили еще один, поменьше. В одной комнате соорудили камин. Часто Сталин, выходя из кабинета, час-полтора сидел у камина, наблюдая, как возникают и рушатся сказочные замки из раскаленных углей. Как кроваво-багровые отблески каминного пламени отражаются на голенищах его мягких сапог. Раньше Сталин редко предавался праздным размышлениям. Теперь его все чаще тянуло, влекло в прошлое. На днях он распорядился сделать две увеличенные фотографии Надежды Сергеевны. Одну в рамочке поставили в кабинете на столе, другую повесили на стене в спальне. Было ли то признанием своей вины, косвенной или прямой? Зная теперь очень много из того, что совершил Сталин, я почти уверен, что раскаяния он не испытывал. Он просто мог еще раз пережить ту холодную ноябрьскую ночь, когда произошло непоправимое. В жизни ничего вернуть нельзя, но мысленно можно побывать в том навсегда ушедшем времени. Диктатор уже не мог только действовать, пришло время и воспоминаний. Он всего достиг, но чувствовал, что все ближе подходит к той черте, из-за которой возврата нет, ни не для кого, для вождей тоже. Может быть, он в конце жизни понял, что, победив всех, он все же проиграл? Может быть, его пугала историческая обреченность его личной победы? Может быть, тени тысяч погибших его товарищей, друзей, соратников, которых он сам отправил на смерть, тронули глубоко запрятанные в его душе струны совести? Что он видел, всматриваясь слезящимися от жара глазами, превращающиеся в пепел угли? Зная, что писал, говорил и делал этот человек, не могу поверить, чтобы он мог о чем-то сожалеть. Его угнетало, наверное... Лишь беспощадность времени, которая одинаково безжалостна и к палачам, и к жертвам. С той, однако, разницей, что одних оно навсегда метит презрением, а других выделяет вечной скорбью мучеников. Он, как земной бог, оглянувшись вокруг на седьмой день творения, мог сказать, что достиг всего, создал могучее государство, сделал послушным великий народ, победил всех своих врагов. Добился неподдельной любви миллионов своих сограждан. Но почему его не покидает тоска? Может быть, потому что не получилось с мировой революцией? Или он убедился, что его долгие кровавые социальные эксперименты не смогли, в конце концов, противопоставить частному предпринимательству нечто более весомое? А может быть, он увидел обреченность своих идей, основанных на насилии? Не думаю. На Сталина это не похоже. Он просто боялся смерти. Так же, как всю жизнь боялся покушений, заговоров, диверсий. Он боялся, что после смерти станут известны все его злодеяния. Боялся за созданное детище. Не хотел, чтобы оно стало другим, ибо там для него не окажется места. Как вспоминал Хрущев, в последние годы жизни Сталин часто говорил своим соратникам. «Что будете делать без меня? Пропадете, как котята». Здесь он не ошибся. Его мир, его порядки, его божественный культ просуществовали совсем недолго. Стареющий вождь боялся. Его покрасневшее к концу жизни лицо, видимо от гипертонии, несмотря на исключительное умение напяливать на себя нужную маску, не могло скрыть в последние годы жизни глубокой усталости, за которой был страх. Его дочь, создавая психологический портрет отца, писала, что идя к своему концу, он чувствовал себя опустошенным. Забыл все человеческие привязанности. Его стал мучить страх, превратившийся в последние годы жизни в настоящую манию преследования. Крепкие нервы в конце концов расшатались. Но мания не была больной фантазией. Он знал и понимал, что его ненавидят, и знал почему. Его уверенность в особом кавказском долголетии становилась все меньше после очередного головокружения, когда его вело куда-то в сторону. Так уже было несколько раз. Раньше он почти никогда не думал о своих детях, было просто не до этого. Он их, по сути, и не знал. Со смертью Якова исчезло куда-то вечное раздражение, когда он слышал имя старшего сына. С Василием спокойно разговаривать не мог. Отсюда далеко не все говорили, но он чувствовал, что его безвольный сын держится на службе лишь благодаря фамилии и высокопоставленным покровителям, друзьям, которые вьются пока вокруг него. Выдумали для генерал-лейтенанта должность помощник командующего ВВС Московского военного округа по строевой части, а затем назначили исполняющим обязанности командующего ВВС округа. В июне 1948 года Булганин уговорил его, Сталина, назначить сына командующим. Сталин понимал, что Василия тащат наверх, чтобы угодить ему, но он только отмахнулся. «Делайте, что хотите». Если бы Сталин был самокритичным, он бы мог сказать «дети не получились». Но Сталин никогда не подвергал себя внутреннему суду, не прибегал к самокритике, хотя призывал к этому других. Самокритика нужна нам как воздух, как вода. Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может делить власть с другими партиями, то разве не ясно, что мы сами должны вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед? Дочь та совсем от рук отбилась. После того, как она ушла от очередного мужа, отец распорядился выделить ей квартиру и фактически махнул на нее рукой. Она иногда наезжала к нему на дачу, послушать его стариковское брюзжание, поживиться деньгами. Сталин, который был на полном государственном обеспечении, совал дочери пачку купюр из своего депутатского жалования. За последнюю четверть века он ни разу не истратил ни рубля, не был ни в одном магазине не знал, как живут люди на скромную зарплату и едва-едва сводят концы с концами. Для него деньги давно стали ничем. Зато многочисленная челядь, обслуживавшая Сталина, толк в них знала. Однажды, уже в начале 50-х, когда Светлана стала учиться в аспирантуре Академии общественных наук, Сталин поинтересовался, что за диссертацию она там пишет. Ему доложили, что ее тема – развитие передовых традиций русского реализма в советском романе. Сталин хмыкнул, но ничего не сказал. В автореферате диссертации, датированном 1954 годом, уже после смерти отца, на соискании ученой степени кандидата филологических наук, Светлана Алилуева пишет, что для раскрытия проблемы ей пришлось опираться на ряд положений Сталина, изложенных в экономических проблемах социализма в СССР. Ортодоксальная в духе того времени работа совсем не свидетельствовала о будущей крутой ломке мировоззрения дочери Сталина. Впрочем, о дочери он знал гораздо меньше, чем знают нормальные отцы. Пожилые люди любят внуков. Им они отдают всю нерастраченную на детей любовь. Отдают с такой страстью, как будто от каждой встречи слово «поступка» зависит вся жизнь их любимцев. Сталин не хотел видеть внуков и половину из них совсем не знал. Человеческие чувства сыновняя и отеческая стариковская любовь были ему неведомы. Диктатор потому и становится им, что он не только многое приобретает, но еще больше теряет, прежде всего из сокровищницы общечеловеческих чувств. Похоже, что любовь к власти затмила у него не только чувство отца и деда, но и привязанность к матери. Алилуева вспоминает, что мать Сталина, не избалованная его вниманием и дожившая до гигантской славы сына, сказала ему во время последней встречи. А жаль, что ты не стал священником. С ней трудно не согласиться. К закату жизни Сталин стал еще более раздражительным и нетерпимым. Его окружение и дочь вспоминали, что были случаи, когда он запускал телефонный аппарат в стену, грязно поносил помощника, собеседника. Повторюсь, его интеллект в старости оказался полностью неспособным на проявление простых человеческих чувств. Приведу еще одно место из книги его дочери «Только один год». Она, наверное, отмечает, что, отправляя людей на смерть, он тут же отворачивался от несчастных и как бы забывал о них. «Многим кажется более правдоподобным представить его себе физически грубым монстром», пишет Алилуева, «а он был монстром духовным, нравственным, что гораздо страшнее». Что его раздражало? Скорее всего, присыщенность властью. Он мог все, но все и испробовал. При полной безропотности исполнителей убедился вместе с тем, что даже абсолютная власть бывает бессильна. Сколько он одобрил, например, постановлений и законов, чтобы осчастливить крестьян, а ему между тем постоянно докладывали, что не растет урожайность, падает продуктивность животноводства, многие колхозники не вырабатывают минимума трудодней, дней, ропщут при урезании приусадебных участков. Понимал ли он, что его власть бессильна в сравнении с объективными законами бытия, не экономики. Трудно сказать. Это бессилие его лишь раздражало. Может быть, он раздражался и потому, что начал понимать, история судит не только побежденных. Но кто знает, может судить и победителя? А может быть, старческое раздражение в последние годы не покидало его и потому, что он все больше убеждался в тщетности создать нечто великое и вечное. Ведь он хотел остаться великим навсегда. Он всю жизнь клялся в верности марксизму, но в душе считал, что Маркс и Энгельс не очистили свои идеалы от буржуазной мещанской культуры. Они слишком часто использовали сомнительное понятие гуманизма, заземляли социалистический идеал. А он, Сталин, внес в марксизм готовность к революционному чуду, способность пожертвовать почти всем, сегодня во имя лучезарного завтра. Диктатор всю жизнь считал, что бесчисленные жертвы Необходимая, естественная обязательная плата за верность великой идеи, Готовность максимально приблизить ее реализацию. Сталин никогда не замечал, что человек, масса для него стали средством достижения великой цели, которую он видел уже совсем другой, нежели основоположники марксизма. Цель, идея, идеал для него были все. Утопические цели вдобавок были искажены сталинским видением. Для их достижения допустимо тоже все. Об этом бездумном революционном русском радикализме очень хорошо сказал еще в начале века выдающийся мыслитель Сергей Булгаков. Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, внедряет свой зор лишь в светлую точку на самом краю исторического горизонта. Такой максимализм имеет признаки идейной одержимости, самогипноза. Он сковывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жизни. Думаю, что Сергей Булгаков очень верно подметил один из истоков революционного, но в конечном счете трагического русского радикализма, который в свою очередь явился одним из истоков пренебрежения всем во имя утопической идеи. Сталин оказался последовательным проводником этого максимализма, представшего в его исполнении преступным. Как мудро и праведчески об этом писал Булгаков, я осуществляю свою идею и ради нее освобождаю себя от уз обычной морали. Я разрешаю себе право не только на имущество, но и на жизнь и смерть других, если это нужно для моей идеи. В каждом максималисте сидит такой маленький Наполеон от социализма или анархизма. Но в Сталине сидел не маленький Наполеон. Это был один из величайших цезарей, для которого макиавеллизм давно стал неотъемлемой частью его мышления и действий. Хотя при всем том Сталин не мог не понимать, что присвоенное им право на жизнь и смерть других не смогло решить многого из того, что он задумал. Страшное предчувствие уже прокрадывалось к нему в душу. Он его отгонял, по долгой привычке погружаясь в бездну текущих дел. А они были непростыми не только внутри страны, но и за ее пределами. На многих международных событиях того времени была заметна печать и его личного участия.